Глава 16. Стратегическое положение Русского фронта к весне 1917 года. Русская армия, невзирая на все свои недочеты, к марту 1917 года представляла внушительную силу, с которой противнику приходилось весьма считаться. Благодаря мобилизации промышленности деятельности военно-промышленного комитета и отчасти несколько оживших органов военного министерства, боевое снабжение достигло размеров до сели небывалых. К тому же усилился подвоз артиллерии и вообще военного материала от союзников на Мурманск и Кархангельску. К весне мы имели сильный 48-й корпус название под которым скрывалась тяжелая артиллерия особого назначения ТАОН, состоявшая из крупнейших калибров. В начале года произведена была реорганизация технических инженерных войск с целью значительного их расширения. Вместе с тем началось развертывание новых пехотных дивизий. Это последняя мера, проведенная генералом Гурко, В дни его временного пребывания начальником штаба верховного главнокомандующего заключалось в переходе пехотных полков с четырехбатальонного состава на трехбатальонный и в уменьшении числа орудий на дивизию, взамен чего из выделенных частей создавались в каждом корпусе третьи дивизии, соответственно, пополненные с небольшой артиллерией. Несомненно, по существу эта организация, будучи проведена еще в мирное время, придала бы большую гибкость корпусам и значительно увеличила бы их силу. Но во время войны приступать к ней было рискованно. К весенним операциям старые дивизии были раздерганы, а новые предстали в жалком виде, как в отношении боевого снаряжения, пулемета и прочее так и технического и хозяйственного оборудования. Многие из них не успели получить надлежащие внутренние спайки, обстоятельства, имевшие исключительно серьезное значение перед лицом вспыхнувшей революции. Положение было настолько серьезным, что Ставка вынуждена была в мае дать разрешение фронтам расформировать те из третьих дивизий, которые окажутся Мало боеспособными, обращая их на пополнение кадровых Мера эта, однако, почти не применялась Встретив сильное противодействие в частях, затронутых уже революционным движением Другой мерой, ослабившей значительно ряды армии Было увольнение от службы старших возрастных сроков Мотивом к такой чреватой последствиями мере. Принятой накануне общего наступления послужило заявление на совещании вставки 30 марта министра земледелия Шингарева, что положение с продовольствием критическое и что он совершенно не берет на себя ответственности за питание армии, если не будет сброшено с рационов до миллиона ртов. При обмене мнениями... Указывалось на огромное непропорциональное развитие в армии небоевого элемента, пребывание в его составе множество едва ли необходимых вспомогательных учреждений в виде крайне разросшихся общественных рабочих организаций, китайских и народнических рабочих дружин и так далее. Упоминалось также об омоложении армии. Крайне обеспокоенный таким направлением мыслей, я поручил дежурству представить статистические данные относительно всех указанных категорий лиц. Но пока производилась эта работа, 5 апреля вышел приказ военного министра об увольнении из внутренних округов солдат старше 40 лет для направления их на сельскохозяйственные работы до 15 мая. Позднее срок был продолжен до 15 июня. Фактически же почти никто не вернулся. А 10 апреля состоялось постановление Временного правительства об увольнении вовсе от службы лиц, имеющих более 43 лет от роду.